Глава 5. Старпом. Странный этот капитан Кас. С виду вроде красавчик, но ведёт себя непонятно. И это покалывающее ощущение. Не могу сказать, что неприятно, только как-то пугает. Такое ощущение, будто дайрон пробирается мне под кожу, даже ещё хуже, в душу. Пока я ждала того, кого Кэп назвал Рэем, то разминала натруженное тяжелым кейсом плечо, а мыслями пребывала в том самом моменте, когда большая мужская ладонь касалась моих пальцев. Я так увлеклась, что не услышала, как подошел тот самый офицер, который надел на меня браслет-детектор. — Ну что, малец, тебя можно поздравить? — спросил у меня Старпом, а я едва не подпрыгнула от испуга, но быстро взяла себя в руки. — Да. — Да. "Кеп сказал, чтобы ты показал мне причину вашей задержки на станции," открыто улыбнувшись, отозвалась я. "Прямо так с ходу полезешь в движки? Быть может, сначала разместишься, пообедаешь? Безобид, но уж больно ты тощий, так и тянет тебя накормить," хмыкнул этот двухметровый шкаф и дружески хлопнул меня по ноющему от усталости плечу. В ответ я болезненно зашипела. Вот я о том и говорю, что у тебя сил даже на эту коробку с инструментами не хватает, беззлобно усмехнулся тырянец. Нет, ты прав. Чем быстрее я разберусь с поломкой, тем скорее сможем двинуться в путь, ответила я, хотя предложение немного отдохнуть и подкрепиться было весьма заманчивым. После моих слов детектор на браслете Старпома опять блеснул зелёным огоньком. Естественно, я ведь нисколько не соврала. Нет. Я не страдал излишним трудовым рвением. Просто очень хотелось поскорее смыться со стероида, пока Майк Вейнс не обнаружил пропажу заказного листа и не раскрыл мой маскарад. Было у меня подозрение, что негостеприимные итарианец высадят меня сразу же, невзирая на подписанный контракт. Это ты правильно говоришь. Давай, я помогу донести тебе инструменты. Не могу смотреть, как ты надрываешься от этого смешного веса. Кстати, У нас отличный спортзал. Думаю, за время полёта мы сделаем из тебя настоящего мужика, нарастим тебе мускулы, чтобы была та самая личная жизнь, о которой ты так печёшься, подначил меня старпом. Просто блеск, ага. Прямо сплю и вижу, как что-нибудь себе нарастить или стать настоящим мужиком. Эмоциональное напряжение в купе с глупым предложением старпома грозило вырваться нервным смехом, и лишь титаническим усилием воли я сдержалась. Опустила глаза, и взгляд наткнулся на браслет-детектор, о котором так опрометчиво я едва не забыла. «Полагаю, что эту штуковину вы с меня уже можете снять, сэр?» Сказала я, подняв запястье так, чтобы указать тырианцу на серебристый браслет. «Это серп. В нем заложено много полезных функций. Основная из них — это качественная связь с членами экипажа практически в любых условиях. Этот теперь будет твоим. Просто отключу детектор». Кстати, меня зовут Рейнор Нтос. Если поблизости нет начальства, можешь звать меня Рэм, предложил Старпом. Хорошо, не стало спорить я. Нам сюда. Ты, в общем, располагайся, посмотри, что к чему. Если нужны какие-нибудь детали и прочее, то только скажи, предложил Старпом, пропуская меня в тесное пространство технического отсека. Едва увидев оснащение катера, на котором мне предстояло путешествовать, мне захотелось визжать от восторга. С таким мощным и совершенном оборудованием мне ещё не доводилось работать. Но стоило снять защитную панель, как я не сдержала витиеватых ругательств, почерпнутых из памятного путешествия на корабле контрабандистов с Дельты. Малыш, ты откуда таких слов-то набрался? хохотнул тряянец. Какой безрукий вандал залез в ядерную установку и дестабилизировал стержни. Бездарь. Не удивлюсь, если он на высокочувствительной панели кружку с чаем устанавливал. Ругалась я на абсолютно бездарного инженера, который, похоже, не знает, с какой стороны подойти к реакторам типа Протон. Вообще-то, это мы с Кепом пытались сделать хоть что-то, чтобы добраться до ближайшей станции. Нам не повезло наткнуться на магнитоид. Корпус не пострадал. А техник просто с ума сошла после этой неприятной встречи. И не пили мы тут ничего. Немного смущённо оправдывался старпом. Можете не продолжать, тяжело вздохнула я, отмахиваясь от тарианца. Хуже нет, когда непрофессионалы лезут в работу двигателей. Открыла кофр, чтобы вынуть из его недр высокоточный анализатор собственной сборки. Включила прибор и начала вводить коды доступа. прописаны на панели, чтобы проверить объём работы. С этого момента всё, кроме строчек с данными, для меня потеряло значение. Впрочем, когда я увлекалась любимой работой, всегда так происходило. Я сканировала систему за системой: узлы, проводку, состояние реактора, калибровку каждого стержня и общий дисбаланс установки, методично помечая объём предстоящей работы. В какой-то мере тарианцам повезло Да, магнитоид вызвал серьёзный сбой в работе двигателя и топливной системе, а также ряд проблем с электроникой. Но всё можно было исправить практически без каких-либо трат. Полетело несколько стабилизаторов, перегорели кое-где провода, но эти мелочи у меня всегда имелись в наличии. Нужно было только приложить руки и проявить терпение. Чарли, тебе нужна помощь? Или детали? Обратился ко мне удивлённый тирянец, когда я практически полностью залезла под энергоустановку. Просто не мешайте, а лучше скройтесь и не стойте над душой, сердито буркнула я, подключая калибратор к стержням. Понял, легко отозвался старпом и больше меня не беспокоил, пока я копалась в механизмах и схемах.